Как пользоваться столовыми приборами? Нож берут правой рукой за ручку, обхватывая его большим, указательным и средним пальцами. Указательный палец помогает при разрезании, не соскальзывая на лезвие. При использовании ножа вилку держат в левой руке. Указательный палец не соскальзывает на зубчики. При использовании одной вилки действуют ею как ложкой. Ложку берут так, чтобы ручка находилась в изгибе между указательным и большим пальцами. Пальцы собраны, мизинцы не оттопыривают. При остановке в еде приборы оставляют крест-накрест на тарелке. Когда ты закончил трапезу, приборы кладут в тарелку параллельно друг другу.